На следующее утро, без четверти 9 я была у входа на студию. Может, вам интересно, каким это образом я, работающая девушка, выкроила себе свободный день? Да очень просто. Позвонила и сказала, что ночью разболелся зуб. И до обеда просижу у стоматолога. Наш начальник недавно вставлял зубы, почти год маялся. Так что теперь всем, у кого зубы болят, очень сочувствует. У входа уже толпилось человек 50 девушек и женщин, разного возраста и телосложения. Все они ревниво переглядывались и перешептывались. В этой толпе я не сразу нашла ираиду. Она выглядела пришибленной и подавленной, испуганно оглядывалась по сторонам, но, увидев меня, обрадовалась, приосанилась и заговорила покровительственным значительным тоном. «Ну вот, скоро нас запустят. Надеюсь, ты не забыла купальник?» Вскоре дверь студии открылась, и руслый охранник пропустил нас внутрь. Он впускал нас небольшими группами, и когда подошла моя очередь, придержал дверь. «Она со мной!» — заявила Ираида, которая уже вошла внутрь. «Да? А ты с кем?» — фыркнул охранник. Окружающие льстивы засмеялись, Ираида надулась. Наконец, все прошли на студию. Нас провели в большую комнату, где женщина средних лет записывала данные претенденток. Из этой комнаты нас перевели в большой зал, где велели выстроиться вдоль стены. Всем раздали таблички с номерами. Там мы немного подождали, и, наконец, вошел толстяк в твидовом пиджаке, за которым следовала долговязая девица с блокнотом. Он пошел вдоль ряда женщин, останавливаясь возле каждой, и в полголоса, делая какие-то замечания. Его спутница кивала и что-то записывала в своем блокноте. Вскоре толстяк вышел, а девица оглядела всех и, громко перечислив несколько номеров, скомандовала. «Эти в соседнюю комнату. Остальные, спасибо, вы свободны». Мой номер она назвала, а и рейды нет. Она шагнула вперед и возмущенным голосом воскликнула. «Девушка, вы меня пропустили?» «Я никого не пропустила», — холодно ответила девица. «Раз ваш номер не назвали, значит, вас отсеяли» как отели почему отели но лилиана васильевна меня даже не видела а с какой стати она должна на вас любоваться она не занимается предварительным кастингом но мы с ней знакомы можно сказать друзья вот посмотрите что она мне написала ирая синицыной дружески дружески с этими словами она продемонстрировала долговязый буклет с автографом лилианы ковальски что вы мне суете окрысилась на нее девица Если все, у кого есть автограф, придут на кастинг, здесь яблоку негде будет упасть. Короче, вы можете уходить. Или вам помочь? Толик, покажи женщине, где здесь выход. За ее спиной показался ухмыляющийся охранник. — Мне ничего не нужно показывать! — прошипела Ираида и решительно направилась к выходу. Проходя мимо, она обожгла меня ненавидящим взглядом. Все оставшиеся, человек 20 проследовали в соседнюю комнату. Она была похожа на раздевалку в бассейне. Такие же металлические шкафчики, скамейки. При виде этих шкафчиков я невольно вздрогнула, вспомнив, как в таком же нашла труп той, другой Жанны. Но взяла себя в руки и никак не выдала свой испуг. В раздевалку вошел уже знакомый нам толстяк в твидовом пиджаке, оглядел нас и распорядился. — Ну, девочки, быстренько переоделись в купальники. — Купальники, надеюсь, у всех есть? — При этом он явно не собирался уходить. «Выйдите, пожалуйста!» — проговорила высокая блондинка, лет тридцати пяти. «Что?» — переспросил толстяк. «Не понял». «Все вы поняли», — она покраснела. «Мы должны переодеться. Так выйдите. Не будем же мы при вас переодеваться». «Это почему, интересно?» «Потому что вы мужчина». «Сразу видно, что у тебя ничего не получится», — зашипел толстяк. У тебя непрофессиональный подход к делу. Здесь нет мужчин и женщин. Здесь все люди кино. Актёры и актрисы, операторы и режиссёры, каскадёры и реквизиторы. Вот я, к примеру, не мужчина, а ассистент режиссёра по кастингу. Сразу видно, что вы не мужчина. Настоящие мужчины не ведут себя по-хамски. И почему вы ко мне обращаетесь на «ты»? Мы с вами пока что не знакомы. И не познакомимся. Раз вы такая щепетильная, значит, роль не для вас. Вы свободны. И очень хорошо. Блондинка собрала вещи и вышла. Тем не менее, толстяк тоже ушел, недовольно ворча. Я достала свой купальник, тот самый, в котором ходила в бассейн, и переоделась. Рядом со мной, стеная и охая, переодевалась полная женщина средних лет с коротко постриженными рыжими волосами. Она с трудом натянула на свои телеса, купальник в крупных цветах и, перехватив мой взгляд, недовольно процедила. «Что смотришь? Ну, есть у меня пара лишних килограммов. Посмотрим, что с тобой будет в моем возрасте». «Да я ничего». «То-то». Все переоделись и перешли в следующую комнату. Здесь нам снова велели выстроиться вдоль стены. Появился прежний толстяк и сказал, чтобы мы прошли друг за другом в другой конец помещения. Мы продефилировали мимо него. Он следил за нами и делал какие-то замечания, которые записывала та же долговязая девица. Сойдет. Это где-то на троечку. Это совсем никуда не годится. А это ничего. Когда подошла моя очередь, он скользнул по мне равнодушным взглядом и процедил. Сойдет. Следом за мной шла рыжая толстуха. Когда она поравнялась с ассистентом, он поморщился и проговорил но это уж совсем никуда не годится!» В это время у него за спиной открылась дверь, и в комнату вошла Лилиана Ковальски, собственной персоной. Услышав последние слова ассистента, она возразила. «А чего же? Мне как раз нужен кто-то такого типа!» «Такого типа?» — повторил ассистент с сомнением. «Да она же в кадр не влезет!» «Это позитив оборвала его Лилиана. «Нужно следить за тенденциями!» Не отставать от веяний времени. «Хозяин, барин!» недовольно проворчал ассистент. «Если вы так считаете...» «Да, я так считаю». «Запиши ее данные», бросил ассистент своей подручной. ковальский отошла в сторону, но вдруг остановилась и уставилась на меня. Причем не на лицо, а на ногу. Точнее, на бедро, где у меня та самая роковая татуировка. Под ее взглядом я почувствовала себя неуютно. Захотелось чем-нибудь прикрыться. А Лилиана перехватила мой испуганный взгляд и сделала знак подойти к ней. Я послушно подошла, хотя мне этого очень не хотелось. «Пройдите в мой кабинет». Лилиана слегка притушила блеск глаз, и голос ее был спокоен. Но я поняла, что влипла. «Ну как же я забыла про татуировку?» Я попятилась, но Лилиана крикнула охраннику. «Толик, проводи!» И вышла. «Сейчас», — сказала я Толику, — «оденусь только». «Еще чего?» Он грубо взял меня за руку повыше локтя. «Сказано идти, значит, идти в чем есть». И я поняла подтекст. В голом виде я никуда не убегу. И эта Лилиана может сделать со мной все, что захочет. А откуда я знаю? Может, она такая же сволочь, как Вадим? Или еще хуже? «Отвали!» — я вырвала руку. «Что у вас за порядки? Тут тюрьма или бордель?» один на голых деви пялится другой силой куда-то тащит в гробое видала ваш кастинь уй хочу в глазах охранника мелькнула растерянность справиться со мной он может одной левой вон какой здоровый но не будет джон это делать на глазах целой толпы женщин спокойно откуда откуда-то появился давишний толстяк не нужно волноваться просто лилиана васильевна предложит вам роль я бы на вашем месте не отказывался а сам аккуратно теснил меня к двери. «Дайте хоть одеться!» Толстяк махнул рукой, и долговязая девица протянула мне видавший виды махровый халат. Было противно надевать чужую вещь, но я решила не спорить и посмотреть, что будет дальше. Но не убьют же они меня при всем честном народе? Толстяк сам провел меня по длинному коридору и постучал в дверь в самом его конце. «Войдите!» Очевидно, Лилиана не ожидала, что я приду не одна. Лицо у нее было такое злое, что даже видавший всякое толстяк остановился на пороге. Надо отдать ей должное. С лицом своим она совладала мигом, но он все же что-то заподозрил, потому что крутил головой и все медлил уходить. — Начинайте без меня, — строго сказала Лилиана. — Я займусь с этой девушкой. Я подумала, что это хорошо, толстяк меня запомнит приободрилась и потуже завязала поясок халата. «Ты кто такая?» — прошипела Лилиана, плотно закрыв дверь за ассистентом в твидовом пиджаке. «Ты зачем явилась? Вынюхивать? Высматривать? Кто тебя послал? Говори!» «Вадим», — ответил я спокойно. «Меня послал Вадим». «Вадим?» Она побледнела и отшатнулась. «Как это? Что ты такое говоришь?» «Доверься ей» прозвучал вдруг у меня в голове голос. «Расскажи кое-что, только не вываливай все сразу». «Сама знаю», — огрызнулась я. «Очень мне не понравился взгляд Лилианы, и красота ее вся куда-то ушла, поблекла от такого злобного взгляда». «Ты врешь! Он не мог тебя послать! Зачем ему?» — пробормотала Лилиана. но «Ну да, я сама тебя нашла через него. Я решила не чиниться и тоже звать ее на «ты». И знаешь ли, не советую тебе разговаривать со мной в таком тоне, потому что ты про меня ничего не знаешь, а я про тебя многое. — Например, — она прищурилась, — например, я знаю, что ты встречаешься с Вадимом тайно и очень шифруешься, приезжаешь к нему сама в его дыру, в деревенскую халупу, оставляешь записки, чтобы не звонить. — Ну, мало ли, зачем женщина к мужчине приезжает, — протянула Лилиана. «Ни за что не поверю, что этот придурок нужен тебе для секса», – парировала я. «Почему придурок?» – машинально спросила она. «И вообще, милочка, вопросы здесь задаю я, а ты мне отвечаешь, причем быстро и честно». «С чего это вдруг ты вздумала мне угрожать?» – рассердилась я. «Что ты мне можешь сделать?» «Ну, выбросит меня твоя охрана из студии, да я сама уйду. Ну, накостыляет мне твой охранник, так и то побоится. Я ничего не сделала. За что на меня нападать?» Может, ты полицию вызовешь? Да никогда. Шуму побоишься. Мне скрывать нечего. С чего мне полиции бояться?» Огрызнулась Лилиана, но довольно вяло. «Было бы нечего скрывать, не пробиралась бы к Вадиму тайно под покровом ночи», — фыркнула я. «Не связывалась бы с ним вообще». «Он мне нужен», — сквозь зубы сказала она. «Только он может мне помочь». «Да с чего ты взяла, что он станет тебе помогать?» — С того, что я плачу ему за информацию. — Ой, и что он тебе может рассказать? Про этих козлобородых, что устраивают странные ритуалы в подвале, куда попадают из ночного клуба. — Да он сам ничего не знает. — Он сказал, что все выяснит. Он вхож туда. — Да я тебя умоляю! Я едва не засмеялась в голос. — Да он у них мелкая сошка. Кто станет с ним делиться информацией? — Мелкая сошка? — Вербовщик. Я уже не старалась скрыть злорадство в голосе. Находят девчонок, приглашают их в клуб, там опаивают чем-то, им делают татушку, вот как у меня. Они под кайфом ничего не помнят, что с ними было. Потом... Тут я запнулась, поскольку не хотела сразу вываливать всю информацию, которая, как известно, ценный товар. Потом не знаю, что с ними делают, но только знаю, что дело это криминальное. Девчонок выбирают одиноких, чтобы никто их не искал. И твой Вадим этим занимается. Оттого и меняет номера на машине, чтобы его никто не опознал. Да все равно. Найдут рано или поздно. Я же нашла. Или те козлобородые прикончат. Они, я знаю, им недовольны. Так что зря ты с ним связалась. Лилиана вдруг всхлипнула и закрыла лицо руками. Не дави на нее, — сказал голос у меня в голове. Вы же на одной стороне. Послушай, — я заговорила мягче. А что, если нам, ну, просто поговорить по-хорошему? Вдруг это поможет? Она отняла руки от лица. Глаза ее были темными и совершенно сухими. «С чего я должна тебе верить?» «А с чего ты поверила, Вадим?» «Мы с ним раньше в школе учились». «Ты права», — вдруг сказала она. «Это не повод доверять человеку, но... Как то оказалось замешана в эту историю?» «Случайно», — как можно искренней ответила я, хотя сомнения в этом у меня были. Затем отпила водички из бутылки, что стояла у Лилианы на столе. И рассказала ей всю свою историю. Точнее, не всю, а выборочно. Как Вадим долго меня обхаживал. Как я с а точнее, от безысходности приняла его приглашение. Как очнулась на следующее утро в незнакомой квартире, ничего не помня о прошедшем вечере. Как убежала оттуда. Как столкнулась в бассейне с незнакомой девицей, с такой же татушкой. Вот тут я слегка подкорректировала рассказ, сказав, что девица меня послала подальше. А я узнала только, что ее тоже зовут Жанной. А потом, поскольку я плохо помнила, что случилось прошлой ночью, то решила проследить за Вадимом. С этой целью поехала в тот самый ночной клуб и пролезла вслед за двумя козлобородами, которые тащили девицу под сильным кайфом на ритуал. Сам ритуал я описала в деталях о подробностях, но хоть Лилиана и слушала меня, не перебивая, в глазах ее не видно было особого интереса. Зато когда я рассказала, как главный жрец отчитывал Вадима, Глаза ее злобно блеснули. «Значит, за каждую девчонку он получает деньги?» Протянула она. «Надо же, дерьмо какое!» «Причем мелкое!» Кивнула я. «Ну, в общем, дальше все ясно. Я выследила его машину, поехала в озерки, а там, знаешь, соседка очень любопытная, все подмечает, и собачка ей подстать. Вытащила твою записку из почтового ящика, ну и...» Он поставил условие по телефону не общаться, Дескать, так его легко отследят. Я только пожала плечами. Если уж я, обычная женщина, сумела так легко выследить Вадима, то любой профи сделает это в два счета. Другое дело, что этот жадный придурок никому не нужен. Теперь твоя очередь. Ну, Лилиана вздохнула. Думаю, что могу тебе кое-что рассказать. Только имен не назову. В общем, один человек мой, в общем, близкий друг сейчас находится в очень сложном положении. Я опустила глаза, чтобы не выдать себя. Все-таки эта Лилиана не то наивна, не то очень самоуверена. Неужели она думает, что про ее отношения с тем человеком никто не знает? Журналисты выкапывают все про маломальские известных личностей. А это все-таки актриса. Уж если моя знакомая Ираида и то без труда нашла в Инстаграме или где там еще какие-то намеки, то если привлечь Зюзю, тоже выясню, все очень быстро». А Ирейда, кстати, болтала о том, что Лилиану несколько раз видели в обществе одного такого ничего особенного. А обычный бизнесмен про него мало знают, потому что они с Лилианой свою связь тщательно скрывают. Да, но Лилиана не знает, что у меня есть дзюзя. И не узнает. Всегда полезно придержать кое-что для себя. Два месяца назад умер его отец. А он был женат вторым браком. И, в общем, так получилось, что они долго не общались. Но перед смертью отец хотел его видеть, но ему не позволили. «Второй брак?» — понимающе спросила я. «Ну да, его, в общем, вторая жена сделала все, чтобы в свое время поссорить отца с сыном». «Понятное дело. Я вспомнила Зюзю, с которым было то же самое. У нее свой сын от первого брака. Так вот, она хотела, чтобы все досталось ему». «А там, я так понимаю, было что оставить?» «Да, покойный был человек не бедный» далеко не бедный». «И это мы выясним», — подумала я. В общем, его сын ничего не ждал. Но тут позвонил адвокат, который вел дела покойного, и был его старым другом. Сын его знал в детстве, и он сказал, что перед самой смертью его отец составил другое завещание. В первом все отходило его жене, а стало быть и ее сыночку. А теперь он выделил вдове приличное содержание, а крупную фирму большую часть финансов и еще много ценной недвижимости, оставил сыну. Адвокат назначил встречу через пару дней. Сказал, что он человек пожилой, не слишком здоровый и хочет завершить это важное дело, так как дал слово своему другу, что доведет его до конца. И вот буквально накануне этой встречи адвокат, господин Станишевский, попал в аварию со смертельным исходом. «Вот как!» – я подняла брови. «Было расследование?» «Ну да», – сказали внезапный инфаркт, прямо за рулем. Хорошо, что врезался в столб, и никто больше не пострадал. Так что списали на несчастный случай, тем более человек пожилой, но ну, переволновался, тем более жаловался на сердце. Завещание при нем не нашли, в его конторе тоже. Мы наняли частного сыщика, который и выяснил все подробности. Секретарша сказала, что завещание было, она сама печатала текст. Константин Сергеевич ей доверял. Но сказала приватно, потому что явно чего-то боялась. В общем, осталось ждать чуть больше трех месяцев, и в силу вступит то первое завещание. «А при тут эти с ритуалами?» «А тот, кто у них главный, и есть маменькин сыночек. Он мистикой увлекается, а больше ничего не делает. То есть это так говорится, а я не верю, что это тут не то. И вообще, должна же справедливость восторжествовать?» «Это вряд ли», – осторожно сказала я. В общем, случайно я узнала, что Вадим там крутится, но и решила, чтобы он побольше про этого жреца узнал. Да вот, видно, просчиталось. Нельзя на него надеяться. Вот это верно. Лилиана Васильевна! Это стучали в дверь. Вас ждут на кастинге. Надо идти, Лилиана встрепенулась. Работа ждет. Я вспомнила, что у меня она тоже ждет. Условились мы с Лилианой держать друг друга в курсе, если узнаем, что полезное. Я-то не собиралась бросать это дело. Она по своим причинам тоже. На прощание я высказала просьбу. Мне бы пару париков и еще чего-нибудь, чтобы внешность менять. У вас на студии этого должно быть много. Сделаем. Охранник Толик проводил меня в раздевалку. Терпеливо дождался, когда я оденусь, и отвел в гримерку. «Что, не взяли?» — хмыкнул он. «Не понравилось», — сказали в другой раз. Я сделала вид, что расстроилась. «Я бы тебя взял», — сказал он. «Мне-то понравилось». И сказал это он серьезно, без улыбочки. Так что я сдержала ехидный ответ, что, слава богу, не он в студии все решает. Симпатичная женщина средних лет выдала мне три парика и еще научила, куда вставлять накладки, чтобы нос казался шире, а щеки пухлее. В общем, я провела время с пользой и простились мы дружески. Толик куда-то испарился, чему я была только рада. Не иначе он хотел свидание назначить, а мне сейчас не до того. Карл VII, несчастный дофин Франции, сын безумного короля Карла VI, сам не ведал, имеет ли он права на престол. Никто в королевстве доподлинно не знал, сын ли он покойного короля или герцога Орлеанского, любовника его матери, Изабеллы Баварской, порочной и коварной женщины, которую за глаза называли «Вавилонской блудницей». Знала это только сама королева, но она хранила тайну. Она презирала своего бледного, болезненного, нерешительного сына. И в письмах и документах именовала его так называемый дофин. Несчастный дофин сомневался в своих правах, и эти сомнения лишали его последних сил. Делали этого человека и без того робкого еще слабее. Некрасивый, низкорослый, тощий, с обвислым носом и сонными оловянными глазами, он хотел, казалось, только одного, чтобы его оставили в покое. Он удалялся в самые дальние уголки Шинонского замка, чтобы побыть в тишине и одиночестве но покой был ему недоступен. Англичане наступали с запада, бургунцы с востока. Остатки королевства таяли на глазах. Истерзанная войной страна распадалась на множество частей, как лоскутное одеяло. И тут комендант Вокулера сообщил дофину, что послал к нему какую-то деревенскую девчонку, то ли святую, то ли ведьму, которая вбила себе в голову, что призвана спасти королевство и короновать его на царство. Так кто же она, святая или ведьма? Дофин никак не мог решить этот вопрос, когда Жанна со своими молодыми спутниками уже входила в Шинонский замок по подвесному мосту. И тогда он решил устроить для нее небольшое испытание. В парадной зале люди толпились, как на рыночной площади. Рыцари в доспехах, придворные в узких, расшитых золотом камзолах, в башмаках с длинными загнутыми носами, дамы в жестких, как лубок, парчевых платьях и рогатых чупцах с вуалями. В зале пахло пряными, одуряющими духами, но еще сильнее потом и перегаром. Рыцари и вельможи, прилаты и придворные дамы с удивлением и недоумением смотрели на ту, что вошла в сопровождении двух спутников. В мужской одежде, с коротко остриженными волосами. Кто она такая? Женщина или мужчина? Жанна шагала среди них, не робея и не теряясь, оглядываясь по сторонам в поисках того, к кому пришла. Среди прочих придворных заметила она высокого, смуглого человека с яркими карими глазами и густой, и с синя-черной бородой. Отчего-то его взгляд взволновал Жанну. Она хотела спросить, кто этот рыцарь, но не знала, кому обратиться с таким вопросом. «Должно быть вот тот, дофин!» – прошептал рыцарь Бертран, толкнув Жанну локтем – и указав на толстого, важного господина в роскошном камзоле. «Нет, вот тот!» – возразил рыцарь Жан, увидев высокого, худощавого вельможу с атласной лентой через плечо, с властным и решительным лицом. Но Жанна молча прошла мимо того и другого, словно кто-то незримый вел ее за руку. Среди рыцарей и вельмож... Дофин был самым невзрачным, неприметным, беднее всех одетым, но Жанна сразу же нашла его в этой толпе, подошла и опустилась на одно колено. «Да пошлет вам, Отец Небесный, доброго здравия и долгих лет жизни, благородный дофин!» Дофин усмехнулся. «Что ж? Эта деревенская девчонка успешно выдержала первое испытание. А она подошла к нему ближе, слишком близко, как подумали придворные, и проговорила так тихо, что никто, кроме дофина, ее не услышал. «Можете не сомневаться, милорд, вы сын своего отца и законный наследник трона». Дофин вздрогнул. Эта девчонка знает. О чем он более всего беспокоится? Откуда ей известен ответ на вопрос, который мучает его днем и ночью? Кто ее надоумил? Он быстро огляделся по сторонам. Не слышал ли ее слова кто-нибудь из приближенных? Кажется, нет. Дофин взял девчонку за локоть и отвел ее в дальний угол палаты, где никто не смог бы подслушать их разговор. «Что ты и что тебе нужно?» спросил дофин, пристально глядя на Жанну своими сонными припухлыми глазами. «Я дева Жанна», ответила та просто. «Царь небесный прислал меня к вам, милорд, чтобы сказать, вы истинный наследник французского престола и будете коронованы в Реймсе». В глазах дофина все еще... Тлело сомнение, и тогда Жанна негромко проговорила. «Господин мой велел напомнить вам, милорд, о трех молитвах, которые вы вознесли к его престолу во время паломничества к Лурдской Богоматери». «Откуда ты знаешь?» – пролепетал дофин едва слышно. «Первая ваша молитва была, если вы незаконный сын своего отца – то чтобы Господь Всемогущий дал вам силу прекратить войну с англичанами. Вторая, если вы виновны в страданиях Франции, то чтобы Он позволил вам одному принять на себя эти страдания. И третья, если французский народ сам повинен в этих мучениях, чтобы Господь простил его и помиловал. «Святая!» – прошептал дофин, и вечно тусклые глаза его вспыхнули. «Только святая может знать, о чем я тогда молился!» Тут Жанна почувствовала на себе чей-то взгляд. Оглянувшись, она увидела высокого рыцаря с истинно черной бородой. Он пристально смотрел на нее. «Позвольте спросить вас, милорд!» Обратилась Жанна к дофину. «Кто тот высокий чернобородый господин, что так пристально смотрит на нас?» Это знатный бретонский рыцарь Жильдере, граф де Бриен, из рода Монмаран-Силаваль, сеньор де Шанту. Жанна вспомнила давний день, точнее вечер, когда она шла домой из соседней деревни и повстречавшуюся ей на дороге сгорбленную старуху в черном платье с вуалью на лице, которая пыталась зазвать ее в замок своего господина обещая вкусную еду и красивую одежду. Вспомнила крючковатый нос той старухи, ее пальцы, искривленные, как когти коршуна, и как чудом смогла она убежать, спасла ее чудотворная ладанка. А потом ей сказали, что старуха эта – прислужница знатного рыцаря, барона Дере. Граф Дебриен, Жель де смотрел на худенькую девушку беседующую с дофином, и что-то странное происходило в его душе. До сего он считал, что Бог оставил Францию, а там, где нет Бога, поселяется дьявол, там, где нет Бога, все позволено. Но эта девушка, она была отмечена каким-то особым знаком, от ее лица исходил чудесный свет. Так может, еще не все потеряно? Может быть, Он еще может спасти свою бессмертную душу. Жильдере принял решение. Отныне он будет преданно служить этой девушке. Пульхерия Львовна очень осторожно приоткрыла дверь своей комнаты и прислушалась. Вроде бы в квартире тихо, но это ничего не значит, поскольку в последнее время Пульхерия Львовна стала немножко хуже слышать и видеть тоже. Так что из своей комнаты она уже не слышит то, что происходит в квартире. Польхерия Львовна сделала несколько мелких шажков и услышала какой-то скрип. Она метнулась к стене и застыла, втянув голову в плечи. В последнее время по коридору бегают какие-то дети, двое мальчиков-шелунов. Они плюются из трубочки, жеванной промокашкой, и обливаются водой. Хотя нет, промокашкой плевались не они, а другие дети, которые жили здесь. «Господи, сколько же прошло лет? 20 Тридцать?» «Ну да, в этой вот комнате жила семья. Мать, отец и двое близнецов-мальчишек. Отец потом их бросил, а мать наложила на себя руки, и мальчишек отдали в детдом». «Нет», — остановила себя Пульхерия Львовна, — «кажется, в этой комнате жили мать с дочерью, и дочь потом вышла замуж за наркомана или за алкоголика». А ту историю она видела по телевизору в каком-то сериале. Ох, эти сериалы, от них все в голове путается. Не зря говорят, что телевизор смотреть вредно. Ага, вот и следы на двери. Это наркоман ломился к ним за деньгами и пинал дверь ногами. Но они не открыли. А она, Польхерия Львовна, не побоялась и вызвала участкового Степана Валерьяновича. Тогда телефон был только в коридоре. Висел на стене, вон там. Чёрный такой, из твёрдой матовой пластмассы. Хороший был человек Степан Валерьянович. Душевный. И к ней явно имел расположение. Во всяком случае, намёки делал. Однажды даже обнял во дворе. Когда же это было? Смутно помнится какой-то праздник, громкая музыка, красные флаги. Новый год? Нет, была весна. День Победы? Может быть, Гагарин полетел в космос? Пульхерия Львовна вдруг повернула голову, и с изумлением уставилась на чужую дверь. Что это она тут стоит, когда у нее столько дел? Ведь, судя по всему, в квартире никого нет, а это значит, это значит что сегодня будний день, она может прорваться в ванную и приготовить что-нибудь на кухне. Хотя соседи чего то опять ругаются, когда она подходит к плите. Это неприятная женщина, у нее еще муж пьет, орала визгливым голосом и обзывалась неприличными словами каких женщина вообще не должна употреблять, утверждая, что пульхерия Львовна забыла выключить газ. То есть крантик она повернула, а спичку не поднесла. Но ну, этого просто не может быть. Польхерия Львовна так и сказала ей, и еще прибавила, что молодой женщине неприлично так выражаться. от того и муж пьет. Не в ему смотреть на такое безобразие. Вся нечесанная, в засаленном халате. Какой мужчина такое выдержит? Тут-то обозвала ее и вовсе неприлично. И ушла. А вторая соседка, Пульхерия, тоже не помнит, как ее зовут, только посмеялась. «Молодец», — говорит бабуня, — «здорово ты ее». Это вроде к Пульхерии Львовне неплохо относится, но манера у нее называет бабуней и вечно свой борщ подсовывает. Жирный, наваристый. «Похлебай, бабка», — «горячего», — говорит, «раз сама не готовишь». Осознав, что в кои-то веки она одна в квартире, Пульхерия Львовна приободрилась и устремилась на кухню, но была остановлена звонком в дверь. Это хорошо, что она оказалась рядом, а то бы не услышала звонка. Правда, соседи строго-настрого запретили ей открывать дверь кому угодно, но, кажется, сегодня должны принести пенсию. Какого же числа? Нет, не вспомнить. И Пульхерия Львовна открыла дверь, не спросив, кто там, и не посмотрев в глазок. «Да что там глазок? Все равно в нем ничего не увидишь». Все перекошено, как в кривом зеркале. На пороге стоял молодой человек, очень просто одетый. Пахло от него неприятно, табаком и не слишком чистым телом. «Здрасте!» — сказал он и помахал перед Пульхерией Львовной каким-то бумажным квадратиком. И не успела она ответить, как молодой человек тут же задал вопрос. «Куликова Жанна Владимировна здесь проживает?» «А вы кто же будете?» — спросила Пульхерия Львовна, строго взглянув на незваного гостя. — Участковый я ваш! — гаркнул парень. — Так что насчет гражданки Куликовой? — Участковый! — протянула Пульхерия Львовна недоверчиво. — Не может быть! Тут ей вспомнился наказ соседей никому не открывать. А она вот впустила какого-то бандита и швы, думал, участковый. Как будто она не знает, что участковый у них Степан Валерьянович. Приличный человек, вежливый, к ней расположен. Ульхерия Львовна решила стоять на смерти все отрицать. Это самая простая тактика. «Не здесь никакой Куликовой!» крикнула она. Тем более, что понятия не имела, кто это такая. «Не живет она тут! Я всех соседей знаю, всех до одного!» «Точно? Точно!» Ульхерия Львовна так расхрабрилась, что даже потеснила парня к выходу. «Черт, а в домоуправлении говорят, что она тут прописана. Понимаете, у них труб, «Опознать некому, она это или не она, никак не можем разобраться». «Ничего не знаю», — твердо сказала Польхерия Львовна и сама удивилась, что парень ушел. Она тщательно заперла за ним дверь и накинула тяжеленный крюк. Так что, когда вечером соседи пришли с работы, эта неприятная женщина снова орала и грозилась сдать ее в психушку. Когда я ехала на работу, меня осенила умная мысль. Замотав щеку шарфом, я едва кивнула охраннику на входе и, не заходя в офис, скользнула в туалет. Там я достала накладку и подсунула ее за щеку, а кожу разрисовала разными цветами. Был там оттенок бордового, переходящего в буролиловый. По краям я опустила легкую желтизну. Еще синяки под глазами и общую бледность. Благоразумно убрав грим в сумку, я долго любовалась на себя в зеркало. На меня смотрела измученная больным зубом, женщина лет на десять старше. Из глаз струилось страдание, губы были скорбно поджаты. Но это, пожалуй, лишнее, еще морщины появятся. Но все же я молодец. Может, бросить работу в фирме и пойти в гримеры? Подумаем над этим. Тут дверь открылась, и вошла наш бухгалтер, Валерия Семеновна. Между нами говоря, довольно противная тетка. Терпеть не может тех, кто моложе ее. Разговаривает всегда преувеличенно тихим голосом и рот у нее дергается брезгливо, как будто на лице собеседника она видит муху или прыщ, собирающийся лопнуть. Валерия скользнула по мне равнодушным взглядом, и вдруг чашка, которую она пришла вымыть, выпала у нее из рук и вдребезги разбилась на кафельном полу. «Жанна!» — вскрикнула Валерия, не обратив внимания на чашку. «Что с тобой такое?» «Надо же! А раньше я думала, что она и имени моего не помнит». «Зуб вырвали!» прошепелявила я, так как было очень неудобно говорить из-за накладки. Боже мой, ну это надо же! Да зачем же ты на работу пришла? Ехала бы домой. Отгула жалко. Я опустила глаза. Валерия стала собирать осколки чашки, а я побрела в офис. Моё появление произвело фурор. Все бросились меня жалеть и советовать разные полоскания, примочки и таблетки. Шеф, разумеется, выскочил из своего кабинета, Назвал бедняжкой и даже погладил по плечу, предложив поехать домой. Но я сказала, что лучше посижу в уголке, а то не знаю, как из-за руль сесть. До того голова кружится. Все оставили меня в покое, и я уселась за компьютером. Работать я вовсе не собиралась. У меня были другие планы. Прежде всего, я посмотрела в интернете все, что можно найти про актрису Лилиану Ковальски. Узнала ее возраст. 42 года, пустячок и приятно. Город, в котором она родилась, место учебы. Театральный институт. Прочитала перечень фильмов и сериалов, в которых она снималась. Если честно, то не очень-то и много. Личная жизнь. Так, была замужем за... Ага, какой-то тип генеральный директор телевизионного канала. Ясно, откуда роли в популярных сериалах. А и Рейда говорит, что это не муж был, а просто любовник. Ну, кто их там разберет? Я тут же устыдилась. В общем-то, эта Лилиана ничего плохого мне не сделала а я вот сразу злопыхаю. Но тем не менее, как только она развелась семь лет назад, ее популярность сразу пошла на убыль. Пару раз сыграла роли мамаш главных героинь. Так, что там еще? Второстепенный доктор, учительница малолетнего хулигана, соседка. Да, грозный список. Очевидно, Лилиана сама это поняла, потому что перестала сниматься и стала продюсером. Я оставила поисковик и перешла в социальные сети. Тут было гораздо интереснее. Много фотографий и сплетен. Про замужество и развод Лилианы уже не писали. Слишком много времени прошло. Зато потом пошло-поехало. И кого только женщине не сватали. Писали, что развелась она из-за одного престарелого рок-музыканта. Даже фотку нашли, где он обнимает ее на каком-то фестивале. По-моему, этот стареющий хиппи был в лоскут и пьян. Или под хорошим кайфом. И схватился за Лилиану, просто чтобы не упасть. А она не успела вовремя увернуться. Были еще снимки с парнем в совершенно рекламной наружности, писали, что он начинающая успешная модель, и они с Лилианой пара. Ну, я вам скажу, хоть я и далека от мира кино и моды, что эта самая начинающая модель интересуется только собственной внешностью и никак не может увлечь такую, в общем-то, неглупую и довольно талантливую актрису, как Лилиана Ковальски. Среди всего прочего, я прочитала в интернете статью известного режиссера, который очень хорошо о ней отзывался. Однако время шло к концу рабочего дня, а я ничуть не продвинулась в своих поисках. Я стала листать все подряд, где только упоминалось имя Ковальски. И, наконец, нашла еще одно имя – Виталий Реут. Бизнесмен средней руки. Вот он мелькнул раз за два-три в связи с Лилианой. Ничего такой мужчина лет сорока с лишним, ухоженный, одет со вкусом, чувствуется женская рука. Не о нем ли говорила Лилиана? Не он ли ее близкий человек? Во всяком случае, этот мужчина ей подходит. Беда в том, что ни на одной фотографии они не сняты вместе. То он где-то на заднем плане, когда она позирует, то они вместе, но далеко, толком и лиц не разобрать. «Это он», — прозвучало у меня в голове, — «друг Лилианы. Для него она старается». «Раньше не мог сказать», — тихонько пробурчала я, «а то сижу тут, в глазах уже от этих фото крибит «Жанночка, тебе совсем плохо?» Участливо спросила Валерия Семеновна, неслышно подкравшись к моему столу. «Может, тебе такси вызвать?» «Надо же, никто и подумать не мог, что Валерия такая отзывчивая. Вот уж истинно. Друг познается в беде. Еле отвязалась я от заботливой бухгалтерши. Сказала, что на своей машине доеду. Когда я вернулась домой, то есть в ту дремучую коммуналку, которую язык не поворачивался назвать домом, я столкнулась в коридоре нос к носу с пульхирией Львовной. Она шла по коридору с чайником в руках. Увидев меня, старушенция склонила голову к плечу и проговорила детским сюсюкающим голоском. «Деточка, ты пришла меня навестить? А ты принесла конфеты? Я очень люблю конфеты, особенно мишки. Я здесь живу», — ответила я, чтобы скорее от нее отделаться, и попыталась обойти старуху пожалев, что стерла в машине наведенный синяк и вытащила накладку. Ульхерия испугалась бы и отстала. Сейчас же она прочно заступила мне дорогу, выставив вперед чайник. «Живешь? А тогда как твоя фамилия? Я знаю фамилии всех, кто здесь живет. Это они врут, что я ничего не помню. У меня память еще, ого-го! У меня нет склероза!» Вот это она точно заливает. Она и свою эту фамилию наверняка не помнит». «Как твоя фамилия?» — настаивала старуха. «Куликова», — ответила я, пытаясь ее обойти. «Куликова?» Пульхерия всплеснула руками. «Так это он про тебя спрашивал?» «Кто он?» Я пристально взглянула на старуху. Тут в ее глазах проступил хитрый блеск. Она таинственно понизила голос. «А ты ко мне зайди?» Я не хочу в коридоре про это говорить. Знаешь, какие здесь люди живут, им палец в рот не клади. Они тебе тут же руку откусят. Я им никогда ничего не говорю, а то потом неприятности не оберешься. Заходить к ней совсем не хотелось, но нужно было узнать, кто обо мне спрашивал. «Зайди, зайди», — повторила Пульхерия и открыла дверь своей комнаты. Я нехотя переступила порог, вошла в комнату и сразу же об этом пожалела. В комнате Пульхерии пахло старостью, лекарствами и болезнью. Вся мебель была, как и хозяйка, старая и разваливающаяся. Диванчик с протертыми до дыр валиками, шаткий туалетный столик, несколько венских стульев, этажерка с несколькими книжками в мягких обложках. Всюду лежали выцветшие салфеточки в блеклых цветах, И на всем был толстый слой слежавшейся многолетней пыли. «Так кто же вас обо мне спрашивал?» Спросила я, едва пульхерия, закрыла за мной дверь. Мне хотелось поскорее выяснить, что она помнит. Уйти отсюда, из этой ужасной комнаты. «Спрашивал?» — переспросила старуха, наморщив маленький лобик. «Кто-то спрашивал. Давай выпьем чаю». Может, тогда я вспомню, кто о тебе спрашивал. Чай он очень помогает для памяти, это доктор говорил по телевизору. Тут она бросила на меня быстрый хитрый взгляд. Я поняла, старуха хитрит, чтобы задержать меня у себя. Наверняка все она помнит. У нее сейчас временное просветление, какое случается примерно раз в неделю. Она уже расставила чашки, достала чайные пакетики, выставила вазочку с засахаренным вареньем. — Вот конфет у меня нет, — проговорила Пульхерия грустно. — Ну, ничего, пока можно и без конфет. А потом, когда снова ко мне придешь, принеси. Ты знаешь, я мишек люблю. Ты пей чай, пей. Я поднесла чашку к губам, сделала маленький глоток. Чай отдавал веником и был едва теплым. Я поставила чашку и строго проговорила. «Так все же, кто обо мне спрашивал?» «Он сказал, что участковый». «Только какой же он участковый? Участковый у нас Степан Валерьянович. Я его очень хорошо знаю. У меня и фотография его имеется». Она бойко вскочила из-за стола, подошла к этажерке, взяла с нее фотографию в металлической рамочке и показала мне. «Вот он, Степан Валерьянович». Я взглянула на снимок. На нем был серьезный мальчик лет десяти, кургузом пиджачке и галстучке-бантом. «Какой же это участковый?» – проговорила я, возвращая фотографию. «Это ребенок, мальчик». «Что ты говоришь?» Ульхерия недоверчиво взглянула на снимок и смущенно захихикала. о это я перепутала! Это и правда не участковый, это котик! «Что?» — удивлённо переспросила я. «Котик, пёсик, точно старуха в полном маразме. А я-то что тут делаю?» «Это котик Станишевский!» — отозвалась Пульхерия. «Он вообще-то Костик, Константин!» «Но его все звали Котиком!» «Станишевский?» — повторила я. «Надо же, тот адвокат, про которого говорила Лилиана, тоже был Станишевский, Константин Сергеевич!» «Неужели это простое совпадение? Может быть, я слышалась? Или бабуля по старости что-то путает?» «Как вы сказали, Станишевский?» «Да, они, Станишевские, здесь жили, в этой квартире. Котик был помладше меня, но мы с ним очень хорошо играли. У нас был свой тайный язык, а еще тайное место. Мы там хранили наши драгоценности, только ты, Анечка». «Никому об этом не говори. Особенно той нехорошей женщине». «Я не Аня, я Жанна». Машинально поправила я старуху, хотя до нее все равно не дойдет. «Что ты, конечно, Анечка, я тебя очень хорошо помню. Ты такая добрая Анечка. Ты ко мне всегда очень хорошо относилась. Хочешь, я тебе кое-что подарю?» «Спасибо, мне ничего не нужно. Зря ты отказываешься». У меня есть настоящие драгоценности. Они хранятся в нашем тайном месте. Только нужно туда попасть. Три дня купеческая дочь Наташа пропадала. Почему, Наташа, ты Витянечка? Старуха потерла лоб. Все, пожалуй, пора заканчивать визит. Просветление у Пульхерии явно закончилось. Она понесла полную чушь. Так что ничего полезного я у нее больше не узнаю. А хорошо бы выяснить, правда ли в этой квартире раньше жила семья адвоката Станишевского. «Спасибо», — проговорила я, поднимаясь из-за стола, — «мне уже пора идти». «Что же, пора так пора. Делу время, а потехи — все остальное. Если увидишь котика, передай ему привет». «Непременно передам». «Ага, как же, на тот свет я пока еще не собираюсь». Я вышла из комнаты, обдумывая то, что рассказала мне Пульхерия Львовна. Если и правда Константин Сергеевич Станишевский в детстве жил в этой квартире и дружил с нашей соседкой, что мне это дает? Как это мне помогает? Тут я переключилась на собственные проблемы и забыла про Пульхерию Львовну и ее детские воспоминания. Но позже, в тот же вечер, она сама себе напомнила. Когда я пробиралась по коридору в ванную комнату, Пульхерия Львовна, как привидение, выскочила мне навстречу из темноты и прошептала. «Анечка, ты не подумай! Я не забыла свое обещание!» «О чем вы?» – переспросила я, постаравшись держать нарастающее раздражение. «Я обещала подарить тебе кое-что. Да не нужно мне ничего!» «Зря ты так, Анечка! Потом пожалеешь! Ты даже не знаешь, от чего отказываешься!» Пульхерия Львовна сунула руку за пазуху и достала какой-то небольшой предмет, завернутый в бумажную салфетку с новогодними рисунками. «Это очень ценная вещь», — проговорила Пульхерия с гордым и значительным видом. «Она 200 лет хранилась в нашей семье, или 300 А до того она принадлежала великим анголам». «Кому?» — переспросила я растерянно или могилам, или нет, великим моголам. Да, великим моголам. Это самый большой рубин на свете. Я хранила его в тайном месте, но теперь хочу передать тебе. С этими словами она развернула салфетку и протянула мне блестящую ограненную подвеску из красного хрусталя. Обычную подсветку от люстры, сильно поцарапанную, и потертую с дырочкой на конце. «Я не могу принять такой дорогой подарок», возразила я, стараясь подыграть сумасшедшей старухе. «Ты должна! Я приняла такое решение!» И она величественным царственным жестом вложила подвеску в мою руку. «Благодарю вас», произнесла я в тон старухе. «Вы оказали мне большую честь. А теперь позвольте мне пройти в ванную». «Я не возражаю» и она милостиво махнула рукой, как царственная особа, снисходящая до своих подданных. Вечером хрустальная подвеска случайно попалась мне на глаза, и я подумала, что нужно хоть конфет купить Пульхерии Львовне. Она ко мне со всей душой. Кажется, сказала, что любит Мишек. Наверное, это Мишка косолапый. Заодно, если у нее будет просветление, попытаюсь расспросить ее про Станишевского. Если это тот самый адвокат, составлявшие завещание которые ищет Лилиана для своего, как она выразилась, близкого человека? Да, бывают, конечно, в жизни совпадения, но не так часто. Словом, вокруг что-то происходит. Меня против моей воли втянули в какие-то события, опасные, но интересные. И знаете что? Мне это нравится. Потому что вся моя жизнь до этого была, ну, не то что скучной, а какой-то пустой, незначительной. Ничего со мной не происходило. Ни любви страстной не случилось. Ни денег с неба не свалилось. Ни работы интересной не предвиделось. Замуж тоже никто не звал. Да кому я нужна-то? Мне 28 лет. И еще лет 10 можно вот так проболтаться. А потом что? Та же скучная работа. Тоже одиночество. Ну, такого как лёшка я запросто найду. Да только зачем мне еще один урод? И если честно, замуж я не хочу. Ведь я понятия не имею, как люди живут с семьей. Мама, папа, дети. Вот детей я точно не хочу, как вспомню свое детство. Нет уж, если не можешь ребенку обеспечить нормальную жизнь, так нечего и рожать. Не хочу быть похожей на свою мамашу-кукушку, которая родила и бросила чуть не грудного ребенка, а потом больше 20 лет обо мне не вспоминала. Нормальному человеку такое и представить невозможно. Да, но кто тут нормальный-то? Моя злодня тетка или та соседка, которая 12-летней девчонке и так жизнью обиженной решила открыть глаза на происхождение, хотя никто ее об этом не просил. Кстати, после моего побега, когда тетка дала ей в нос, соседка перестала называть ее святой женщиной и, подкараулив как-то меня во дворе, выдала, что тетка потому не сдала меня в детдом, что боялась общественного мнения, проще говоря, сплетен. У нее, дескать, в ее организации положение довольно высокое, а тут будет такое пятно на репутации. Последние слова соседка кричала мне вслед, потому что я послала ее матом и ушла. Больше я с ней не разговаривала, даже не здоровалась. Хватило уже. От таких мыслей мне всю ночь снились кошмары. Грудные дети, которых люди в черных плащах с капюшонами бросают в воду и смотрят, как они тонут. Палач в красном с огромным топором, который рубит голову женщине в рваной рубашке, похожей на мою мать. При том, что я понятия не имею, как она выглядела. У тетки не было никаких ее фотографий, даже детских. Кстати, та же соседка утверждала, что я на мать похожа, но ей-то я уж точно не верю. В общем, проснулась я с больной головой и едва сообразила, что нужно навести соответствующий грим и жаловаться на боль в щеке. Только левой или правой. Вот незадача. Никак не могу вспомнить. Хоть монетку бросай. На этот раз я взяла накладку поменьше и в синяк добавила больше желтизны. А тени под глазами наводить не стала. После таких снов И так выглядело не блестяще.